Вызывали, товарищ заместитель, председатель. Берия раздраженно махнул рукой, и Гурченко замолчал. Причину вызова его к начальству он знал. Чем именно для него это может обернуться, уже лишь догадывался. Однако Василий Кондратьевич надеялся, что подберет аргументы в защиту своего поступка. Тем более, что действовал он не напрямую, а через подчиненных, и можно было попытаться скинуть ответственность на них. Мол, не так поняли, проявили ненужную инициативу и так далее хотя скидывать на подчиненных свои косяки гурченко не любил но не любил не означает не был готов а берия тем временем молчал внимательно разглядывая следователя и от этого молчания становилось неуютно нехитрый психологический трюк гурченко и самым часто пользовался но от этого не менее действенный когда осознаешь что у человека перед тобой есть власть вкатать тебя в землю легким мгновением пальца Ну или просто поставив рочерк под соответствующим приказом. — Вам есть что мне сказать? — наконец первым заговорил Берия. Гурченко тут же мысленно поставил себе плюсик. Пусть маленькая, но победа. Психология допроса — это очень важно. — О чем именно, товарищ заместитель? — Берия! — перебил его Лаврентий Павлович. — Обращайтесь, короче. — Товарищ Берия! — О чем именно, я должен сказать, товарищ Берия. Тут же поправился следователь. — А у вас много тем, что вы должны мне доложить? Под моим руководством идет работа сразу по трем десяткам потенциальных шпионов еще почти 80 человек, находящихся под подозрением. Бодро отрапортовал Гурченко. Задумчиво хмыкнув, Берия перефразировал вопрос, из-за чего мужчина поставил себе мысленно второй плюсик. Почему ваш подчиненный по вашему приказу передал сведения стороннему лицу? Я подобных приказов не отдавал. Тут же ушел в несознанку Гурченко. Да, а вот агент Азата Марян утверждает обратное. Приподнял над столом исписанный листок Берия. Уже допросили. Мелькнуло удивление у Василия Кондратьевича. Но он тут же задавил его и сосредоточился на разговоре. Агент Амарян или неправильно понял мое распоряжение, или сознательно оговаривает меня, чтобы уйти от ответственности, уверенно заявил следователь. Берия долгим взглядом посмотрел на Гурченко, но Василий Кондратьевич стоял спокойно. «И что же за распоряжение вы ему дали?» Спустя несколько минут уточнил Лаврентий Павлович. «Собрать данные, что известно членам политбюро о товарище Огневе?» Не моргув глазом, соврал Гурченко. «И для чего?» «Я уже докладывал вам, что у меня есть подозрение о работе Огнева против нашего государства. Вы сами тогда дали мне право и дальше работать в этом направлении». «Наблюдать» – жестко перебил мужчину Берия. «И только». «В любом случае разглашение государственной тайны даже по неосторожности влечет ответственность. Агент Амариан – ваш подчиненный, и вы в ответе за его действия». «Но какая государственная тайна в том, что одна из подчиненных Огнева – родственница члена РУВС?» И искренне недоумевая воскликнул Гурченко. «Это же просто глупо!» Вы считаете, что я дурак?» Вкратчиво спросил Берия, заставив впервые следователя нервно сглотнуть. «Нет. А по вашему лицу я вижу иное». «Если человек поступает как дурак, это не значит, что он такое есть. Возможно, просто вы не владели всей информацией». С каким-то внутренним удовольствием, на взгляд Гурченко, сказал Берия. Ведь чуть не сорвали важную стратегическую операцию, и ваше незнание вас не оправдывает. Прежде чем выступать с дурной инициативой, нужно было прийти ко мне». Василий Кондратьевич угрюмо молчал, поняв, что уже все решено, и сейчас была всего лишь показательная порка. «Вы исключены из рядов ОГПУ», — Хлестка, как забив гвоздь, заявил Берия. «Вам запрещено поступать на службу в силовые органы, милицию, военную службу или любую иную, будь такая, возникнет. Вам запрещено разглашать все, что вы слышали, видели и знали, находясь в рядах ОГПУ. Вам запрещено покидать пределы СССР. С каждым новым запрещено Гурченко хмурился все больше и больше, а под конец и вовсе не выдержал. Что я делать-то теперь буду?» — Я же ничего, кроме как искать врагов народа, не умею. — Вы этого не умеете, — придавил его Берия. — А что делать? — Рабочих у нас на заводах очень не хватает. В колхозах и совхозах людей мало. Сибирь и Дальний Восток и вовсе любое количество добровольцев примут. Выбор, как видите, большой. Это был конец. Спорить что-то доказывать дальше не было смысла. Гурченко это хорошо видел в глазах заместителя председателя ОГПУ. Василий Кондратьевич пошел в банк и проиграл. Теперь осталось одно. Хоть немного успеть подчистить хвосты, пока на него еще что-то не повесили. Приняв судьбу, следователь взял под козырек и покинул кабинет.